Часть третья. Пульт управления успехом и эффективностью. В этой части мы с вами поговорим об успешности и эффективности. Эти красивые и безумно популярные слова сегодня многим не дают покоя. И, в принципе, почему бы и нет? Почему бы уже сегодня не стать чуточку успешнее и эффективнее? Но спешить ни к чему. Для начала разберёмся в терминах. Итак, успешность ассоциируется у нас с исполнением задуманных планов. Или кому это нужно, подъёмом по карьерной лестнице, например. Эффективность это прежде всего, когда мы, затрачивая минимум времени, получаем максимальный результат в той сфере, в которой действуем. Эффективность связана во многом с умением всё запланированное на сутки успеть реализовать за 24 часа и при этом остаться живым, здоровым и радостным. Успешность в первую очередь связана с тем, что нужно понять, чего я действительно хочу и заниматься любимым делом, получая при этом все пряники от жизни. Итак, с сегодняшнего дня или с понедельника мы решили стать эффективными. Пульт управления эффективностью, как мы уже поняли, имеет множество кнопочек, маленьких приёмчиков, ритуалов, заданий, внедряя которые в свой обычный день, Мы с вами легко превратимся в человека эффективного.